Глава сорок «Гвардия Бога» Туннель, шириной больше напоминающий автостраду, под небольшим уклоном шел вглубь горы, изредка делая плавные повороты. Заиндививший свод далеко над головами незваных гостей сверкал голубоватыми отцветами, стоило блуждающему сферам взлететь повыше. Местами скальная порода обвалилась, и туннель то тут, то там перегораживали курганы каменных обломков. По стенам встречались ниши, но все они были пусты. Если прежде эти циклопические катакомбы служили местом захоронений, теперь ничто не указывало на их ритуальное предназначение. «Чертовски холодно!» Передёрнул плечами Миллер и поудобнее взгромоздился на подвижном хребте Брендера. «Не сдохли от драны магии, так замёрзнем нахрен. Почему температура падает? Мы ведь все глубже!» «Сосредоточение тьмы близко», – ответил мордыкой «И температура здесь ни при чем. Зябнеть тело, а твоя душа. Чем она слабее, тем крепче фантомная стужа. Слишком тщедушные могут и не пережить такой близости». «Спокойно», – осклабился Томас, довольно замешательством Миллера. Меня тоже немного трясет, как полагаю, и каждого здесь. Это только начало. Скоро ты столкнешься с проблемами посерьезнее. С какими? С разными: от судорок и галлюцинаций до да неконтролируемого опорожнения кишечника. Не переживай, обделаться перед ликом апостола Тьмы это нормально. Скажи еще: с каждым бывало! Увы, не скажу. Тех, кто может самолично поведать миру о подобном конфузе, по пальцам пересчитать. Да, думаю, одной руки хватит с избытком. «Звучит не слишком ободряюще». Чудодейственное дыхание смерти. Оно сдувает всю лживую мишуру с речей и помыслов. Возможно, вскоре мы сольемся воедино, поглощённое одной из темнейших сущностей. Можно ли найти более неподходящее время для недомолвок и осторожной полуправды? А что произойдет с нашими душами, когда... То есть, если... Если МОБ поглотит их... Ну, я хочу сказать, он ведь не храмовник и души не очищает. Значит, что-то должно остаться. Какая-то частичка личности, правильно? Мой любознательный друг... Пропел мордыкой до тошноты сладким голосом. Конечно же, частица твоей заурядной личности уцеляет. Ты не исчезнешь без следа. Но сольешься в сотни тысяч подобных тебе крошечных сущностей, копошащихся в гигантской и неимоверно сильной душе палача Мо, словно молекулы или микробы, или... «Спасибо, я понял». Ничтожные фекалии в бездонной выгребной яме. «Не думал, что буду скучать по Клозену. Он хотя бы знал, когда заткнуться». «Как пожирателям удается сохранять рассудок, поглощая неочищенные души?» Вступил в разговор Олег. «А кто сказал, что они его сохранили?» Успехнулся Мордакой. «Впрочем, их собственные души столь велики, что всякую мелочь абсорбируют без вреда для себя. Это как принимать яды в гомеопатических дозах. Конечно, если поглотить сразу много, то возможны проблемы. В годы Великой Войны апостолы насыщались целыми полями душ. Кто знает, что за эффекты это производило? А ты пробовал?» «Разумеется, Разве человек науки может отказать себе в подобном эксперименте? И каково это? Похоже на кратковременное помешательство. Довольно гадко, словно кто-то забрался к тебе в голову, и ему там крайне неуютно, а уйти он не может. Но, как я и сказал, это длится недолго. Сильная душа легко купирует чужие пиковые эмоции, а потом поверженная сущность опускается на дно и затихает». Со временем она отдаст почти всю свою энергию и станет совершенно безобидной, как лоботомированный шизофреник. «Так вот, что нас ждет, прошептал Дик. Бреннер, повинуясь воле Ларса, продолжал шагать по туннелю вслед за сияющими сферами. Никто не следил за временем в этой, казалось, бесконечной каменной кишке, и только ноющие мышцы, да норвящие сомкнутся глаза, давали какое-то представление о проделанном пути. Бдительность и внимание притупились настолько, что чародей и дракон не всегда замечали обвалы на пути, и пребывающие в полудреме седаки подвергались стреске, когда крылатое чудовище переваливало через очередное препятствие вместо того, чтобы обогнуть его. Но прямо сейчас покой наездников ничто не тревожило. Гипнотический ритм, заданный ступающими лапами и раскачивающимся хребтом, прервался, ставшее привычным фоном шуршания хвоста стихло. бренер стоял как вкопанный. Жёлтые глаза на громадной, пригнутой к самому полу, к голове, смотрели во мрак. Там, едва освещаемое зависшими сферами, стояло нечто. Это не было похоже на груду камней, но и на что-то живое тоже не походило. Около четырех метров в высоту, оно стояло прямо в центре туннеля, как изваяние. С того расстояния, что отделяло загадочное нечто от дракона, трудно было разглядеть детали. Но и Бреннер и Лара могли поклясться. еще шаг, и разгадка не заставит себя ждать. «Почему стоим?» Помотал головой Олег, часто моргая. «Впереди что-то есть», – тихо ответил голландец. «Или кто-то стоит посреди дороги». Олег присмотрелся, чуть свесившись в бок, и вернулся назад. «Ничего толком не видно. Вроде не шевелится». «Может, статуя?» Выдвинул гипотезу Миллера. Откуда здесь взяться статуи? Не согласился с ним мордыкой. На всем пути мы не встретили ни одной. В любом случае, придется подойти ближе, взял слово Олег. Нужно спешиться. Ты с ума сошел? зашипел Дик. А вдруг эта чертовщина нападет? Значит, примем бой. Пусть Ларыс остается верхом, а от нас здесь толку нет. Дерьмо! Бреннер прильнул к полу и расправил крыло, по которому тройка пехотинцев спустилась вниз, после чего все боевое соединение двинулось вперед, медленно и осторожно. «Чуете?» – поморщился Миллер. «Этот э, смрад. Он стал сильнее.» Пахнет явно не каменными статуями. Согласился Мордакой. Четырёхметровое нечто тем временем продолжало стоять, не шелохнувшись. В его очертаниях отдаленно угадывались антропоморфные формы, скрытые то ли трепьём, то ли шкурой. Если существо не являлось изваянием, его физическая мощь внушала трепет. При своем громадном росте чудище имело не менее двух метров в плечах, между которыми располагалось что-то похожее на холма. Одна из недвижимых рук монстра сжимала некий предмет, другим концом опирающийся о землю. «Давайте просто спалим это», – предложил Миллер. «Не имею желания подходить ближе». «А я не имею желания поднимать шум, не разобравшись», – ответил Олег. «Мы все еще не с... твою мать!» Вся троица синхронно отскочила назад, как только падающие от сияющих сфер тени едва дрогнули. «Оно шевельнулось», – направил Дико с трио меча в сторону зловещей цели. «Чего мы ждем? Пусть Ларс его сожжёт! Сейчас же!» А вдруг оно разумное и не агрессивное?» Выдвинул предположение Олег, но понимания среди соратников не нашел. «Ты шутишь? Не агрессивная? Здесь?» «Почему нет?» «Склонен согласиться с недоумением нашего друга», – поделился мнением Томас. «Мне представляется крайне маловероятная возможность переговоров с обитателями здешних чертогов». «Ты можешь устранить это тихо?» «Боюсь, сейчас я слишком слаб для подобного. Тогда я подойду. Один. уточнил Олег раздраженно в ответ на возмущенное сопение Миллера. «Будьте наготове!» Положив руку на пояс поближе к рукояти вольнодумца, Олег сделал пять шагов по направлению к зловещей фигуре и едва занёс ногу, чтобы сделать шестой, как изваяние вдруг и резко присела, и, взметув над головой каменную палицу, прыгнула вперед. Абсолютно неожиданная для такого гиганта скорость чуть не стала последним для Олега откровением. Удар палицы лег в считанных сантиметрах отбросившегося в сторону парламентёра. Дрожь прокатилась по тоннелю, облако каменного крошева взмыло в воздух, громадное тело стража, приземлившись, уронило на пол куски гнилой плоти. То, что издали представлялось трепьем, оказалось лохмотьями шкуры, висящими на оголенном чёрном мясе. Вонь, исходящая от ранее неподвижного существа, усилилась стократно. Чудище припало на передние лапы. и хрипло заревела, изрыгая клочья гниющего нутра. «Жги его!» Заорал Олег, едва ли не на четвереньках, бросившись в сторону отступающих соратников. «Жги!» Драконе пламя ударило в отвратительную тварь и объяло ее с головы до ног. Но не остановило. Гниющий монстр живым факелом метнулся на врага. Пылающая палица описала огненную дугу возле самой головы Бреннера так, что дракон вынужден был попятиться, а чего следующая струя ударила мимо цели. Объятое пламенем существо молотило своим монструозным оружием в воздух, делая удар на каждом шагу вслед заступающим неприятелем. Бреннер, пятись уворачиваясь от размашистых атак, продолжал поливать чудища огнем. Но сокрушительные удары раз за разом становились ближе. «Заходим в тыл!» – выкрикнул Олег, едва поднявшись. «Рубите ноги!» Вынутый из ножен вольнодумец мелко задрожал в руке. Закрывая щитом от нестерпимого жара, Олег обежал чудище со спины и, замахнувшись, нанес удар чуть выше пятки. Клинок вольнодумца, налившись весом, рассек ногу на вылет и тут же сделался легким как перо. Монстр взревел и припал на колено. Олег замахнулся вновь. но в тот же миг почувствовал, что не в силах нанести следующий удар. Ставший неподъемным меч потянула вниз, и могучая рука едва удержала его от падения. Олег отбросил щит и ухватил вольнодум с обеими руками. Но вес меча только возрос, и он, будто огромная чугунная болванка, рухнул на пол, чуть не отдавив сжимающие рукоять пальцы. Чтоб тебе? Перекатился Олег в сторону, на силу проскочив под описавшей дугу палицы, сменившего вектор атаки монстра. Жар драконьего пламени, проникающий в каждую щель доспеха, заставил вскинуть руки перед забралом, а когда обзор снова открылся, глаза Олега узрели столб огня, взметнувшийся вертикально над ним, чтобы в следующую секунду опуститься и размазать паленое мясо по полу. Но вместо этого занесенная для смертельного удара палец завалилась назад вместе с пылающим чудищем, когда Цвайхандр дико подрубил колени. Языки огня и снопы искр вырвались из пасти хранителя туннеля, А в следующее мгновение челюсти Бреннера сомкнулись на прожаренной гнилой плоти. Дракон резко дернул головой и оторвал пылающие чудище от земли, а горящей шкуры и мяса полетели во все стороны, упавшая палица покатилась, оставляя за собой огненный след. Бреннер рвал врага на куски, тряс его, ломал кости, ударяя пол. Огненная феерия, разыгравшаяся в клубах дыма, сопровождалась оглушительным треском, хрустом и невыносимым, не позволяющим дышать смрадом. Олег, стараясь не угодить под раздачу, отполз от пыщущего жаром зловонного облака и снова попытался поднять вольнодумца, но тот, казалось, прирос к полу. «Хочешь крови?» – скинул Олег перчатку и сунул большой палец в углубление на Эфесе. «Пей!» Бритвенно острое лезвие рассекло фалангу до кости. Гадкое, тянущее ощущение хватило сначала палец, потом кисть, а дальше и всё предплечье. Руку скрутило спазмом. Олег скорочился над бичом, ни в силах не поднять его, ни оторвать ладонь от рукояти. В глазах потемнело, сознание погрузилось в туман. И там, в этом вязком тумане, зазвучал голос, остраненный, лишенный эмоций. Он скорее пел, чем говорил, протяжная игулка. Твоя кровь во мне смертный, мой дар в тебе смертный. Следуй за мной, смертный. Познай чистоту ярости. Наваждение исчезло так же быстро, как и возникло. Туман рассеялся. Вальнодумис поднялся с пола, и Олег встал следом. Меч, казалось, полностью утратил вес. Он словно парил в воздухе, влекая за собой сжимающую его руку. Вздувшиеся черные вены на запястье, медина оседали и светлели, возвращаясь в норму. Но внутри осталось... Что-то. Олег не мог понять, что, но ясно ощущал произошедшие изменения. Схватка Бренера со стражем тоннеля тем временем завершилась полным разгромом последнего. Тлеющие останки, разбросанные от стены до стены, светились в темноте, все еще исходя с лавонным дымом. Это было впечатляюще! усмехнулся Дик, водрузил свой хандер на плечо. Твой меч! кивнул мордыкой на вольнодумса, который мерцал красным ярче обычного. И указывал в туннеля. Что с ним? Я не знаю. Покачал головой Олег. Он ведет меня, рвется. К чему? Из мрака, возвещая своем приближении тяжелой поступью, появлялись все новые и новые гиганты. Сородичи павшего стража. Десятки гигантов. Твою мать! Ларс, позвал Олег. Выли на них все, что осталось, а потом отходите, все. «Ты спятил», – прошептал Дик, – «доверься мне». Пламя обрушилось на приближающихся чудовищ огненной лавины. Первые ряды утонули в ослепительном свете, некоторые из громадных фигур упали, пожираемые огнем, но на смену им выступили следующие. Казалось, сожжение ничуть не страшитых. их. Пылающая стена мертвой плоти шла вперед, переступая через павших и устилая туннель новыми телами. Наконец Брэйнер выпустил последнюю струю смеси и, сидящий на загривке дракона Ларес, спросил. «Ты уверен?» Олег кивнул утвердительно, и соратники отступили в темноту, оставив его лишь в компании кружащихся рядом сияющих сфер. Туннель заволокло дымом, легкие жгло, глаза слезились, желудок норовил вывернуться наизнанку от непереносимой вони. Но все это меркло в сравнении с той силой. что текла сейчас в правой руке Олега, ставшей единым целым с дорожащим от нетерпения мечом. Утолив жажду крови, вольнодумец жаждал битвы, и Олег не стал сдерживать бушующую внутри кристалла стихию. Забыв про щит, скинув тяжелые арбалеты и колчаны с болтами, Олег впустил в себя ярость. Словно неудержимый берсерк бросился он в самый центр горящей толпы. Но то, что должно было обернуться гибелью безрассудного корабреца, стало началом кошмарной резни. Это было похоже на падение работающего лодочного мотора, в до отказа забитый курами вольера, с той лишь разницей, что вместо крови и перьев летело искромственное полуразложившееся мясо, распадающиеся внутренности и брызги вязкого, облепляющего все вокруг гноя. Освещенный пламенем и лавирующими меж тело сферами Олег двигался сквозь толпу, буквально прорубая себе путь. Клинок вольнодум, со старательно обходя каменной палец у гигантов, разделял их мышцы и их кости, будто они не имели никакой плотности. Ложась всей своей долиной по самой рукоять, он отсекал громадные конечности начисто, делил черепан надвое и разрубал тело от ключицы до паха. Когда рубить было уже некого, Олег вдруг почувствовал, как пульсирующая ярость уходит. Он стоял посреди заваленного расчленёнными трупами туннеля, с головы до ног облитый тошнотворной жижей, и смотрел на абсолютно чистый, словно первородное зло, меч в своей руке.